Глава 7. У тех, кто не был хорошо знаком с Анри де Лифевром, Могло возникнуть впечатление, что у капитана не все в порядке с головой. И, признаюсь, поначалу я думала точно так же. И это не мудрено, столь противоречивыми порой казались поступки человека, выглядящего как слащавый придворный хлыщ, а на деле оказавшегося отважным лидером, железным кулаком держащим в подчинении команду, готовую, если понадобится, прыгнуть за ним, хоть к дьяволу впасть. Чем лучше я узнавала этого человека, тем менее безумным он начинал мне казаться и тем больше восхищения вызывал. Нет, он был кем угодно, но только не тем, за кого его ошибочно принимали. Авантюрист до мозга костей он не служил иному господину, кроме самого себя, всегда ставя собственные приоритеты выше всего остального мира. Какое ему было дело до того, что весь христианский свет дрожит пред жестокостью мусульманских пиратов? Он в равной степени вел дела как с одними, так и с другими, умудряясь налаживать связи там, где это считалось невозможным. Через ветра и шторма наша бригантина держала курс к африканскому континенту. Очередным портом, в котором у Лефевра были дела, был город Сфакс расположенный на северном берегу залива Габес. И все было бы не так страшно, если бы путь наш не пролегал мимо острова Джерба, внушающего ужас всякому, оказавшемуся в егоблизи Свою дурную репутацию остров приобрел после того, как последние представители династии Хафсидов длительное время контролирующие север африканского континента, в XV веке заключили соглашение с бывшими на службе у Османской империи братьями Аруджем и Хызыром, известными также под прозвищем Хайраддин, божий дар, Барбаросса, согласно которому пираты получили расположенный вблизи Туниса остров ставший первым и основным центром базирования, вокруг которого объединились пираты и авантюристы всего Средиземноморья. В течение последующих двух столетий Средиземноморский бассейн превратился в самую настоящую арену для ожесточенных столкновений между христианскими державами Европы и мусульманской Османской империей. В этой борьбе немалую роль сыграли берберские пираты с острова Джерба, которые чувствовали себя связанными с турками в религиозном и экономическом отношении. Они выступали против врагов-османов, нападая на южное побережье Испании, Италии, Франции, грабили местные порты, вводя в неволю тысячи пленников. Любой европеец, оказавшийся в столь опасной близости от собственной смерти, поспешил бы развернуть судно и поскорее убраться во свояси но только не Лефевр. Проходя через залив Габес на расстоянии пушечного выстрела от берега, он приказал поднять в знак приветствия флаг, на котором большими буквами было написано «Ас-Саляму Алейкум», что в переводе с арабского языка означало «Мир вам». И знаете, что произошло? На одном из стоящих на якоре кораблей в знак приветствия подняли точно такой же флаг, давая возможность Жули и ее команде безопасно продолжить свой путь. Когда вдали показались крепостные стены с факса, первое, что сделал наш капитан после того, как сложил подзорную трубу и передал ее Марису, велел разыскать меня и передать, чтобы готовилась к отправке на берег. Его решение было совершенно неожиданным, но задавать вопросов я не стала из опасения, разозлю своим любопытством в последнее время пребывающего не в духе Лефевра, и он оставит меня на борту». Точно такой же приказ одновременно со мной получили итальянец Нино и Акбар, темнокожий матрос, бывший родом из этих мест. После полудня в самое пекло, когда местные жители наслаждались прохладой под тенью глиняных жилищ, Жули подошла к берегу, где было не протолкнуться от большого количества плавучих средств, среди которых преобладали шебеки и фелуки излюбленные средства передвижения берберов из-за своих относительно небольших размеров и большой маневренности. Признаться, увидев такое количество кораблей неприятеля, я оробела, как зайчишка, случайно оказавшаяся в логове голодных волков, но, наблюдая за Лефевром, которого подобные страхи не обуревали вовсе, немного успокоилась. Чувствуя себя вполне свободно на вражеской территории, капитан уверенно покинул шлюпку. Чуть поколебавшись, мы последовали его примеру. Прошло достаточно много времени с тех пор, когда я в последний раз ощущала под ногами твердую землю. С непривычки колени сильно дрожали, и продолжало казаться, что золотой песок под ногами беспрерывно двигается. Но я очень скоро об этом забыла, с возрастающим интересом, разглядывая все, на что попадал мой взор. Основанный еще в 849 году на руинах двух римских городов Тап-Парура и Таэнае, Сфакс был обнесён высокой крепостной стеной, выстроенной арабами еще в IX столетии. Будучи в свое время как под властью европейцев, так и мусульман, город представлял собой странный синтез обеих этих цивилизаций, поражая взгляды красотой и величием крепостей и мечетей. Двигаясь узенькими улочками, мы, низко надвинув капюшоны на лица, не столько для того, чтобы не быть узнанными, сколько, берегая себя от отражающего слепящий солнечный свет белого песка под ногами, следовали за Акбаром, уверенно ведущим нас вперед. Пройдя через ворота Баб-Эд-Диван, ворота Совета, мы очутились за стеной, где с головой окунулись в завораживающую атмосферу настоящего восточного базара, от великолепия которого попросту разбегались глаза. Широкая базарная площадь была по периметру окружена двухэтажными торговыми рядами, часть входов которых выходила на саму площадь, в то время как другие — во внутренний проход базара, кольцом, охватывающий всю его территорию, и через который мы и продолжили свой путь. Под стрельчатыми сводами нас ждали блеск и великолепие Востока. Купола с традиционными восточными орнаментами, приплетением растительных и геометрических мотивов заставляли задирать голову на каждом шагу, рискуя оступиться и растянуться прямо на земле. Чего здесь только не было! Натертая до ослепительного блеска медная посуда — Изящные шкатулки, богато расписанные цветной эмалью, зеркала, разноцветные ткани, подки, накидки, ковры. От запахов всевозможных специй кружилась голова и чесалась в носу. Бережно собранные и высушенные фрукты прямо в полотняных мешках были повсюду. Продавцы наперебои зазывали покупателей в свои лавки и предлагали угоститься товаром. Я с трудом подавляла желание чисто по-женски взвизгнуть от восторга и, если и не купить, то хорошенечко все рассмотреть, пощупать, попробовать. Но вот мы прошли через всю анфиладу и остановились возле еще одной лавки, с виду похожей на десятки других точно таких же, но все же она отличалась от них, как день от ночи. Здесь находилась контора почтенного рейса. Так на Востоке называли предпринимателей, вкладывающих немалые деньги в организацию пиратских рейдов, куда входили покупка кораблей, оснащение их всем необходимым, наем и обучение команды. Понятно, что львиную долю прибыли из таких рейдов рейс забирал себе, щедро делясь с местными правителями, поощряющими такую деятельность предприимчивого подданного, Беем, деем или даже султаном. Между прочим, многие рейсы были вовсе не мусульманами, как многие думали, а европейцами, принявшими ислам. Таким же оказался и тот, навстречу с которым так спешил наш капитан. После того, как Лефевр по-арабски перебросился со в дверях слугой несколькими словами, нас припроводили в душное полутёмное помещение, в котором... На горе из шелковых подушек, уложенных прямо на полу, скрестив с важным видом ноги, сидел человек, что-то записывающий на бумаге. Одетый в свободную рубаху и широкие, напоминающие юбку штаны, шальвары, присборенные на щиколотках босых ног, с полосатым тюрбаном, венчающим его голову, он в этой комнате выглядел не менее странно, чем мы». Причина крылась в том, что, несмотря на старательно подчеркнутые сульмой глаза и окрашенной басмой волосы и растительность на лице, мужчина по-прежнему так же мало походил на араба, как я, на китаянку. Скорее всего, он был так называемым ренегатом, христианином, ради выгоды изменившим свое вероисповедание, перейдя на сторону мусульман и приняв ислам. Впрочем, если ему нравилось изображать из себя того, кем он не являлся, то это было его личным делом. И кто я, чтобы его осуждать, учитывая мой собственный внешний вид, так мало напоминающий о том, что когда-то я носила роскошные наряды и танцевала в Версале? При нашем появлении мужчина отложил свое занятие и подал знак слуге принести что-нибудь прохладное, утолить жажду с дороги. «Итак...» «Что привело тебя на этот раз, мой друг? Чем Демир Рейс может помочь такому уважаемому человеку, как ты?» Подражая восточной манере растягивать слова, хозяин по-французски обратился к Лефевру, поднося свой кубок к рту и предлагая гостю последовать своему примеру. «Я нашел его». Отпив совсем чуть-чуть, капитан вернул посуду на поднос. «Мне нужны гарантии того, что никто не станет вмешиваться и чинить препятствия, когда я решу вывести его в его по «Где же он?» Глаза Демир Рейса заинтересованно расширились при упоминании того, о чем или о ком знали только он и наш капитан. «Ты уверен, что это именно то?» «О чем мы говорили в прошлый раз?» «Уверен». Кивнул в ответ Лефевр, не спуская глаз собеседника. «Это именно он». «Если договоримся, ты получишь свою долю уже сейчас». «Золотом». Достав из-за пазухи увесистый кошель с приятно позвякивающим содержимым, он подкинул его в руке, демонстрируя тяжесть. «Плюс пять процентов за срочность». Сняв с мизинца левой руки перстень с большим квадратным рубином, он добавил его к предложенному. Алчный блеск зажегся в глазах Рейса при виде столь щедрой платы, но еще больше его интересовало, сколько же получит от сделки сам Лефевр. Он так прямо об этом и спросил. Нино, повернувшись в сторону сицилийца, капитан, указав глазами на меня, в полголоса велел «Пойдите». «Пройдитесь немного, только не слишком удаляйтесь, вы мне еще понадобитесь». Повторять дважды не потребовалось, несмотря на любопытство. Пребывать в духоте я больше физически не могла, поэтому с радостью воспользовалась полученной возможностью и вышла наружу, предоставив возможность ушлому французу, его собеседнику, поговорить с глазу на глаз. «Очень-очень хотелось пить». От тягучего и приторно-сладкого напитка, который нам предложили в лавке рейса, пришлось отказаться после первого же глотка. Непривычное угощение лишь усиливало жажду, которая из-за местной жары была просто невыносимой. Ноги сами привели к торговым рядам в надежде, что за пару медиков смогу найти что-нибудь, способное утолить мучительное чувство, но ничего даже отдаленно похожего на это найти не смогла. Растерянно оглядываясь по сторонам, я готова была уже заплакать от отчаяния, когда мое внимание неожиданно привлек один человек. Выше среднего роста, смуглый, как и большинство жителей этих мест, с сединой в бороде и темных курчавых волосах, он выглядел лет на пятьдесят пять. Его потертая местами одежда практически ничем не отличалась от той, что была надета на его соотечественниках и состояла из очень широкого плаща с капюшоном, именуемого бурнус, и длинной тонкой ткани, несколько раз обернутой вокруг головы. Укрывшись под узким рваным навесом, неспособным толком защитить его от палящего солнца, он, сидя на корточках, почти не останавливаясь, крутил большое деревянное колесо, наподобие того, каким поднимают корабельный якорь. К этому колесу самым немыслимым образом были подсоединены несколько, несколько полых стеблей какого-то местного растения, сильно напоминающего бамбук, вставленный друг в друга с торчащим свободным концом, под которым стоял большой глиняный кувшин. Поначалу мне показалось, что мужчина душевно больной, так странно выглядели его потуги со стороны. Но затем произошло чудо из стебля прямо в кувшин, тоненькой, как ниточка, стройкой, потекла вода. Облизнув пересохшие губы, я как во сне шагнула вперед. А человек тем временем наполнил кувшин и, подставив вместо него другой, поднялся с земли. Босой, со сбитыми в кровь ногами, он с трудом подошел к краю навеса, где его уже поджидала целая ватага оборванных ребятишек, оживившаяся при его приближении. Раз за разом, наливая воду в протянутые сложенные ковшиком ладошки, добрый дяденька напоил их водой. Весело щебеча на своем языке волю напившаяся ребятня, как стайка птичек, понеслась дальше, а человек, несмотря на незавидное положение, довольно улыбаясь, вернулся к своему занятию, наполняя спасительной влагой кувшины и бесплатно угощая ею страждущих. Я была в двух шагах от него, когда он повернул голову в мою сторону, и, щурясь от слепящих лучей, бьющих ему прямо в глаза, окинул меня внимательным взглядом. Нино обратилась я к спутнику, не отходящему от меня ни на шаг, в отличие от Акбара, который куда-то исчез. Как сказать по-арабски «я хочу пить»? Матрос только пожал плечами. Приблизившись к водоносу, он жестами попытался объясниться когда тот с улыбкой протянул мне чашу с драгоценной влагой и на ломаном французском произнес «Угощайся, госпожа». Вода, добытая столь странным способом из-под земли, была на удивление холодной и приятной на вкус. Я уже почти допила, когда до меня дошло, как он ко мне обратился, и от неожиданности поперхнулась. Сильно закашлившись, я с выпученными глазами, как у рыбы, внезапно выброшенный на берег, уставилась на говорившего, который, как ни в чем не бывало, предложил воду Нину, но тот, покачав головой, отказался. — А как вы докатались? Кто я? В ответ он лишь пожал плечами. — Это очевидно, госпожа. Я не думал что мои слова могут вызвать такую реакцию. Взяв чашу у меня из рук, он, тяжело повернувшись, направился к колесу, оставив нас глядеть ему вслед, но на полпути обернулся. — Здесь ты не найдешь ответов на свои вопросы, госпожа. Да они тебе и не нужны. Чизнь сама расставит всё по своим местам, и тебе останется только... Вытянув шею, я ловила каждое слово этого странного... Но удивительно мудрого человека, читающего меня как открытую книгу, но закончить мысль ему не дали, появившиеся словно ниоткуда люди с палками в руках, вереща на своем языке, как стая ястребов, набросились на несчастного человека и принялись его избивать. Глубоко шокированное происходящим я замерла на месте, не в силах поверить в происходящее. Несколько человек бросились к колесу и, ухватившись за него, расшатали и выдернули из земли, безжалостно круша и топча то, что было сделано с такой любовью и во имя добра. Как я смогла догадаться, это были торговцы воды, которым добрая душа помешала наживаться на несчастных страждущих. В столь жарком климате, как этот, они продавали драгоценную влагу по баснословной цене приравнивая к золоту и то, что кто-то посмел лишить этих жирного куска, раздавая воду бесплатно, в их глазах приравнивалось к преступлению. Сжав Эфес шпаги, я собиралась пустить ее в ход, когда посланники Демирейса встали между нами и толпой, отгородив нас, подобной стене и настойчиво увлекая за собой. Скрипя зубами от досады, мне пришлось опустить руку и последовать за ними обратно в лавку, где, как оказалось, кипели страсти не меньше, чем на улице. Видимо, так и не пришедшие к согласию стороны решили разобраться друг с другом с помощью кулаков. «Гарантии! Мне нужны гарантии, что ты не подставишь меня, как в прошлый раз, хитрый лис!» Брызжа слюной, кричал хозяин лавки, стараясь дотянуться до горла француза. — По твоей милости я потерял не только деньги, я потерял престиж. Моя репутация без того на ладан дышит. Посмеешь подвести меня еще раз и клянусь? Загнав Лефевра в угол, он схватил его за грудки и затряс, как грушу. — У тебя будут гарантии прохрипел француз, тщетно пытаясь вырваться из молотоподобных ручищ ренегата. «Клянусь, что на этот раз все будет по-другому!» «По-другому, негодяй! Да кто поручится за такой мешок с дерьмом, как ты? Нет уж, лучше я покончу с тобой прямо сейчас и заберу себе всю твою долю, как компенсацию за прошлые махинации!» «Она!» Не имея возможности освободиться, Лефевр беспомощно кивнул в мою сторону. «Она моя гарантия!» «Поверь, на этот раз все серьезно!» Лицо Демирейса перекосилось от бешенства, когда, проследив, на кого указывает француз, он уперся взглядом в меня и догадался о маскараде а не кодяй! Ты решил расплатиться со мной своей девкой? Она не девка, идиот! Она король!» Потратив последние силы на борьбу, Лефевр зашелся в хриплом кашле, который не прошел даже тогда, когда оппонент, резко отпустив его, повернулся ко мне в надежде найти на моем лице свидетельство того, что француз врет. «Король, как же!» — ворчливо протянул он, ощупывая меня глазами. Было что-то гадкое в том, как он это делал. Я ощущала его взгляд почти физически. Не имея желания растягивать неприятную процедуру осмотра, я попросту вытащила из-за сорочки Марку и показала ее Рейсу. «Этого достаточно, чтобы вы успокоились и выслушали моего капитана?» «Да, это оказалось в самый раз». Реакция Рейса ничем не отличалась от тех, что мне не единожды приходилось наблюдать. Куда бы ни забрасывала меня судьба, на каком бы континенте я ни находилась, стоило только предъявить знак своей королевской власти, как все менялось, словно по волшебству. Вот и сейчас, багровый от напряжения, со вздувшимися на висках венами и тяжело дышащий Рейс, едва увидев Марку, тотчас же отпустил француза и склонился в поклоне передо мной. — Ваше Величество! Переговоры прошли на удивление быстро. Обеим сторонам удалось прийти к единому соглашению. Пора было и честь знать. Мы покинули лавку живыми и невредимыми, но какое-то внутреннее чутье мне настойчиво подсказывало, что это еще не конец. И следующая встреча с Демир Рейсом произойдет гораздо раньше, чем мы могли на это надеяться. Об этом говорили его странные взгляды, то и дело останавливающиеся на мне, точнее, на злосчастном и экю, поблескивающем в вороте моей одежды. И вот, чтобы избежать любых могущих последовать за этим неприятностей, Нужно было начать уносить ноги до того, как он передумает и решит, что, в отличие от него самого, девчонка недостойна столь великой чести, как быть предводительницей пиратов. Однако перед тем, как в спешке покинуть это странное, внушающее неприязнь место, мне предстояло сделать кое-что еще. Путь до оставленной на берегу шлюпки лежал как раз мимо того места, где беднягу-водоноса, избитого всего в крови, оставили погибать свои же сородичи в песке и пыли под нещадно палящим солнцем. Вандалы, совершившие с ним такое, разбежались, как шакалы, крайне довольные собой. Еще бы! Они ведь только что ради звонкой монеты обрекли человека на мучение. Его дальнейшая судьба их не интересовала. Они сломали колесо и разбили глиняную посуду, нисколько не заботясь, что несчастный мог запросто умереть прямо тут же, рядом с их прилавками. Ни о том, что обрекают на мучительные страдания и смерть тех, у кого нет возможности заплатить за глоток воды, а ведь среди них были дети. К сожалению, я ничем не могла им помочь, и это меня угнетало сильнее всего. Однако на кое-что я все-таки решилась. Напомнив Лефевру о том, благодаря кому ему удалось спастись из рук бывшего компаньона, я убедила его без лишних вопросов взять на борт раненого, все еще находящегося без сознания. В честь капитана задавать лишних вопросов он не стал. Вместо этого, пожав плечами, как если бы речь шла о чем-то совершенно обыденном, он молча подхватил его с одной стороны, в то время как Нину сделал то же самое с другой. Вдвоем они осторожно потащили его к причалу, где капитана сменил вновь появившийся из ниоткуда Акбар. Уже перед самым отплытием на берегу к нам присоединились люди рейса, 30 опытных моряков на быстроходной шебеке, которые по какой-то таинственной причине так нужна была скрытному французу. Не прошло и часа, как мы, пересев со шлюпки на бригантину, покинули странный, с виду гостеприимный и в то же время такой нетерпимый к простому люду берег. Не сдержав вздох облегчения, я подмигнула Нину, который почему-то мрачнел все больше, не спуская подозрительных взглядов со следующего за нами судна. Его что-то тревожило, и эта тревога постепенно стала передаваться и мне. Похоже, те же чувства испытывал и наш доблестный капитан в несвойственной ему манере, поторапливающий членов экипажа и не расстающейся с подзорной трубой, все время оглядывая в нее оставшуюся позади сушу. Его подозрения оправдались. Стоило нам только подойти к выходу из залива в открытое море, как мы заметили появившиеся словно ниоткуда две стремительно гоняющие нас галеры без опознавательных знаков. — Проклятие! Так я и знал, что на проклятого голландца нельзя положиться! — пробормотал капитан, свернув трубу и передавая ее помощнику. — Ну что же, господа, вы хотите боя — вы его получите!